10. Лондон, утро, 9 января. Они вернулись в столицу. Теперь в группе осталось лишь 11 курсантов. Станислас, Эме, Фрэнк, Кей, Фарон, Толстяк, Клод, Лора, Дени, Жос и Пал. Пять недель в Локей-Лорте истекли, с учебным центром было покончено. Но из-за скорби по жабе их успех обернулся лишь горечью. Было совсем темно, Англия еще спала. Безлюдный вокзал «Виктория» застыл на морозе. Редкие пассажиры шли быстро, подняв воротники и пряча лица от ветра. Тротуары обледенели, машины осторожно пробирались по бульварам. Чистое, могучее дыхание вымело город. На небе не было ни облачка. Учиться курсантам оставалось примерно столько же – три недели занятий по прыжкам с парашютом, потом еще месяц обучения технике безопасности во время операций. Сейчас им полагалось увольнительное на неделю, и каждый хотел порадоваться тому, чего больше всего не хватало в первых двух центрах – кабаре, хорошим ресторанам, чистым гостиничным номерам. Толстяк звал всех к проституткам, Клод хотел пойти в церковь. Когда группа после дежурных объятий на путстве лейтенанта Питера разошлась, Пел остался вдвоем с Лорой. Они ждали друг друга. «Ты что собираешься делать?» — спросила Лора. «Пока не знаю. Родных у него здесь не было, особых желаний тоже». Они немного прошлись по Оксфорд-стрит. Магазины оживали, зажигались витрины. Дойдя до Бромптон-Роуд возле Пикадилли, зашли позавтракать в какое-то кафе рядом с большим магазином. Сидя в необъятных креслах, в тепле любовались Лондоном за громадным окном. Город, еще укрытый утренними сумерками, мерцал тысячью огней. Пол подумал, что он великолепен. Лора собиралась провести каникулы в Челси у родителей. Те считали, что она записалась в службу первой помощи Йоминов на базе в Саутгемптоне. Служба Йоминов была частью, состоящей только из женщин-волонтеров. Они работали медсестрами, служащими тыла либо водителями на вспомогательных перевозках. Некоторые роты служили даже на континенте, в частности, в Польше. «Хочешь, поедем со мной?» — предложила она «Не хочется вас стеснять. Дом большой, и у нас есть прислуга». Он улыбнулся уголками губ. «У них есть прислуга». Его позабавило это уточнение после всего, что они вынесли. «Тогда где мы с тобой познакомились?» «Можешь просто сказать, что мы работаем на одной базе, в Саутгемптоне. Ты французский волонтер». Он кивнул, почти согласный. «И чем мы там занимаемся?» «Общими вопросами вполне сойдет для ответа». «Или нет, скажем, что работаем в конторе». «Да, мы оба конторские служащие, так проще». «А наши шрамы?» Лора провела руками по щекам. «У них обоих, как, впрочем, у всех одиннадцати курсантов, за время занятий появилось множество синяков, ссадин». мелких шрамов на руках, на плечах, на лице, по всему телу. Она лукаво прищурилась. «Будем пудриться, как приличные старые дамы, а если спросят, скажем, попали в аварию». Лора считала, что придумала отличную легенду. Пэл, улыбнувшись, украдкой взял ее за руку. Да, он любил ее, это точно. И знал, что она к нему неравнодушна. Это он понял после гибели жабы, когда она захотела, чтобы он покрепче обнял ее. Никогда он не чувствовал себя настолько мужчиной, как прижимая ее к себе. Они зашли в отдел косметики супермаркета, купили грим и нанесли тонким слоем насадины на лице, а потом отправились на автобусе в Челси. Громадный частный особняк был слишком велик для ее родителей. Красивое квадратное здание красного кирпича, фасада украшенные металлическими фонарями и виноградом, облетевшим на зиму. «Три этажа плюс мансарды, парадные и черные лестницы». Пел понял так, что отец Лоры вроде бы финансист, только непонятно, какой доход можно получать с чьих-либо финансов в подобные времена. Может, он был связан с вооружением? «Нормально тут у тебя», — произнес он, разглядывая дом. Лора расхохоталась, поднялась на крыльцо и позвонила в дверь, как сделал бы гость, хотел сделать сюрприз. Ричард и Франс Дойл, родители Лоры, как раз заканчивали завтракать. Было 9 часов утра. Они удивленно переглянулись, кто может звонить в такую рань, да еще в парадную дверь. Наверное, доставка, но все всегда доставляется к черному ходу. Любопытство погнало их к двери быстрее горничной, у которой одна нога была короче другой. Отец перед тем, как открыть, пригладил усы и подтянул узел галстука. «Лора!» — вскрикнула мать, увидев на пороге дочь. и родители надолго заключили ее в объятия. «Нам дали увольнительную», — объяснила Лора. «Увольнительную», — обрадовался отец. «Надолго? На неделю». Франц постаралась не выдать своего разочарования. «Всего на неделю, и ты совсем не давала о себе знать. Прости, мама. Ты хотя бы звони. Я буду звонить». Дойлы не видели Лору два месяца. Мать сочла, что та похудела. «Вас совсем не кормят. Что поделаешь, война?» Мать вздохнула. «Надо мне, наконец, решиться и выкопать розы. Разобью грядки, посажу картошку». Лора улыбнулась, еще раз поцеловалась с родителями и представила им Пела, который вежливо стоял поодаль со всеми вещами. «Это Пэл, мой друг. Он француз, волонтер. Ему некуда съездить в увольнение. Француз воскликнула по-французски Франц и заявила, что французы для нее всегда желанные гости, а храбрые особенно». «Откуда вы?» — спросила Анна Пэлла. «Из Парижа, мадам. Та пришла в восторг. Ах, Париж! И что слышно из Парижа? В Париже все хорошо, мадам». Она закусила губу, охваченная сожалением и ностальгией. И оба подумали, что будь в Париже все хорошо, Пэлла бы наверняка здесь не было. Франс Дойл пригляделась к молодому человеку. Примерно ровесник дочери, красивый, слегка исхудалый, но видно, что мускулистый. Лора и Пел беседовали с Ричардом, но она не слушала, только смотрела и думала о своем. Уловив обрывки фраз гостя на плохом английском, оценила его вежливую, интеллигентную манеру говорить. «Дочь влюблена в этого парня, в этом нет ни малейших сомнений, она прекрасно знала Лору». Снова взглянула на Пела, заметила царапины у него на руках и на шее, ссадины, отметины войны. Ни его, ни дочери в Саутгемптоне не было. Франц это поняла материнским чутьем, но где же тогда они служили и почему она солгала? Чтобы отогнать тревогу, Франц позвала горничную и велела приготовить комнаты. Это был прекрасный день. Лора показала Пэлу Челси, а поскольку солнце сияло по-прежнему, они доехали на метро до центра. Погуляли в гайд-парке в толпе таких же отдыхающих мечтателей и детей. Видели несколько белок, не боящихся зимы, и водяных курочек на озере. На обед съели киш в пивной на берегу Темза, дошли до Трафальгарской площади, а потом, не сговариваясь, до гостиницы Нортумберлендхаус. Откуда все и началось. К Дойлам они вернулись под вечер. Пелла поселили в прелестной комнате на третьем этаже – У него так давно не было своей комнаты, где можно уединиться. Он повалялся на мягкой кровати, потом принял обжигающую ванну, смывая из себя грязь Сурой и Шотландии. В ванной долго рассматривал в зеркало свое тело, покрытое ранами и шишками. Потом вытерся, побрился, причесался и, не надевая рубашки, прошелся по темной комнате, утопая ногами в толстом ковре. Остановился у окна посмотреть на мир. Уже спускалась ночь. Сумерки были совсем такие же, как рассвет сегодняшнего утра. Улицы и милые тихие дома, окутанные яркой синевой. Он смотрел на садики, по которым гулял поднявшийся ветер, на высокие голые деревья на проспекте, чьи ветви дружно шевелились при каждом порыве. Подол на холодное стекло и в запотевшем круге написал имя отца. Сейчас январь, месяц его рождения, Как отец там справляется без него, как ему, наверное, грустно и одиноко. Они были настоящей маленькой семьей, и Апелл разбил ее. В комнату беззвучно вошла Лора. Несчастный сын заметил ее только когда ладони девушки легли на его разрисованный синяками торс. Что делаешь? Удивилась она, увидев его полуголого у окна. Задумался. Она улыбнулась. «Ты ведь знаешь, что сказал бы толстяк, да?» Он весело кивнул, они произнесли хором, подражая отрывистому, унылому голосу приятеля «Не думай о плохом!» и засмеялись. Лора принесла баночку грима и, упорствуя в своих бесполезных уловках, нанесла несколько мазков на лицо Пела. Он не спорил, какое счастье, что она касается его лица, и как изящно она одета с легким макияжем в светло-зеленой юбке, с перламутровыми жемчужинами в ушах. Такая красивая. Когда Пал повернулся, она заметила длинный шрам у него на груди у самого сердца. «Что это у тебя?» «Ничего». Лора тронула шрам ладонью. Решительно она любила этого парня, но никогда не осмелится ему признаться. Они, конечно, много времени провели вместе в Шотландии, но, озабоченный мировыми проблемами, он всегда выглядел таким серьезным, Наверное, и не заметил, как она на него смотрит. Лора провела пальцем по шраму. «Ты не мог получить такой рубец на занятиях. Это случилось раньше». Лора не стала настаивать. Надевая рубашку, пора ужинать». И вышла из комнаты, одарив своего француза улыбкой. Пел провел в Лондоне чудесную неделю. Лора водила его по городу. Он совсем не знал Лондона, хотя и провел здесь несколько недель, когда его вербовали. Лора показала ему все раны от «блиц». Бомбардировка Лондона и других городов Великобритании, авиации Гитлеровской Германии 7 сентября 1940 года по 10 мая 1941 года. Все испепеленные кварталы. Бомбежки нанесли Лондону огромный ущерб. Пострадал даже Букингемский дворец. Во время налетов Люфтваффе англичанам приходилось укрываться в метро. Поэтому Лора и решила вступить в ОСО. Чтобы отвлечься от войны и ее стигматов, они ходили в кино, в театр, в музеи. В королевском зоопарке бросали черствый хлеб большим жирафам, здоровались со старыми львами, жалкими царями в клетках. Однажды под вечер случайно столкнулись на улице с двумя австрийскими агентами, которых видели в и Кхаусе, но не подали вида. Иногда Пэл спрашивал себя, что стало с его парижскими друзьями. Они наверняка продолжали учиться, готовились стать учителями, врачами, инженерами, брокерами, адвокатами. Мог ли кто-то из них вообразить, что он сейчас делает? Накануне отъезда Пэл отдыхал у себя в комнате, растянувшись на кровати. Постучавшись, вошла Франс Дойл с подносом, на котором стоял чайник и две чашки. Пэл вежливо встал. «Значит, завтра уезжаете, да?» — вздохнула Франс. Голос и интонации у нее были в точности, как у Лоры. Она села на кровать рядом с Пелом, держа поднос на коленях, молча разлила чай и протянула ему чашку. «А если честно, что происходит? Простите? Вы прекрасно знаете, о чем я». Она пристально посмотрела на юношу. «Ваша база не в Саутгемптоне? «Нет, там, мадам. И что это за база? Вопрос застал Пэла врасплох, он ответил не сразу, не ожидал, что его станут расспрашивать без Лоры. Будь она здесь, она бы нашла, что сказать. Он попытался придумать какое-нибудь название, но его растерянность была слишком явной. Теперь уже поздно. «Неважно, мадам, военные не любят, когда разглашают сведения об этой базе. Я знаю, что вы не в сауд -Гэмптоне. В комнате повисло долгое молчание, но не неловкое, доверительное. Что конкретно вы знаете? Ничего. Но я видела ваши ссадины. Я чувствую, что Лора изменилась. Не к худшему, наоборот. Знаю, что она не возит ящики с капустой для службы йоминов. Если два месяца возить овощи, так не изменишься. Снова молчание. Мне так страшно, Пал. За нее. За вас. Мне надо знать. «Вряд ли вас это успокоит». «Догадываюсь, но я, по крайней мере, буду знать, почему волнуюсь». Пол посмотрел на нее и увидел в ней своего отца. «Будь она его отцом, а он Лорой, ему бы хотелось, чтобы она сказала. Невыносимо, что отец ничего о нем не знает, будто его больше не существует. Поклянитесь, что никому не скажете, клянусь. Клянитесь лучше, поклянитесь своей душой, клянусь, сынок». Она назвала его «сынок». Ему вдруг стало не так одиноко. Он встал, проверил, плотно ли закрыта дверь, сел рядом с Франс и прошептал. Нас завербовали спецслужбы. Мать прикрыла рот рукой. «Но вы такие юные!» «Это война, мадам. Вы не сможете ничего сделать. И не сможете помешать Лоре. Не говорите ей ничего, не подавайте вида. Если верите в Бога, молитесь». Если не верите, все равно молитесь и успокойтесь с нами, ничего не случится. Позаботьтесь о ней, позабочусь. Поклянитесь тоже. Клянусь. Она такая хрупкая, не настолько, как вы думаете. Он ободряюще улыбнулся ей, и они долго сидели молча. На завтра после обеда Пэл и Лора покинули дом в Челси. Мать ничем не выдала себя. Перед отъездом, подойдя к Пэлу попрощаться, она незаметно сунула ему в карман пальто несколько фунтов стерлингов и шепнула «Купите ей шоколад, она так любит шоколад». Он кивнул, слегка улыбнулся на прощание, и они уехали.